Книга седьмая, глава первая, один. Собирающемуся представить надлежащее исследование о наилучшем государственном строе, необходимо прежде всего точно установить, какая жизнь заслуживает наибольшего предпочтения. Если это остается невыясненным, то, конечно, неизвестно, будет и то, какой государственный строй должен быть признан наилучшим. Ведь ясно, что пользующиеся наилучшим государственным строем должны под влиянием окружающих обстановки и жить наиболее счастливо, если этому не препятствуют какие-либо неожиданные случайности. Поэтому и надлежит прежде всего прийти к соглашению относительно того, какой образ жизни, говоря вообще, является наиболее предпочтительным, а затем уже решить вопрос, будет ли он одним и тем же или разным для всех вообще и для отдельных людей. 2. Полагая, что в наших эзотерических рассуждениях с достаточной полнотой излагается вопрос о наилучшей жизни, мы используем их и теперь. В самом деле, основываясь на указанном в них подразделении, дедва ли кто стал бы сомневаться в том, что существует три вида благ – внешнее, физические и духовные. Все эти блага должны быть на лицо у счастливых людей. Ведь никто не назовет счастливым того, кто не обладает хотя бы в незначительной степени мужеством, воздержанностью, справедливостью, рассудительностью. Кто боится пролетающей мухи, кто не останавливается ни перед какими, даже самыми крайними средствами, лишь бы утолить голод и жажду. Кто из-за полушки готов пожертвовать самыми близкими друзьями. Кто до такой степени не рассудителен и склонен к заблуждению, что уподобляется ребенку или сумасшедшему. Три. Но между тем, как на этот счет почти все пришли к полному соглашению, существует разногласие по поводу размеров и относительной ценности этих благ. Если обладание добродетелью даже в ничтожной степени люди признают достаточным, то в своем стремлении к богатству, собственности, могуществу, славе и тому подобному они не знают никаких пределов. Мы же им скажем, что легко убедиться в том, как здесь обстоит дело при помощи фактов. Стоит лишь обратить внимание на то, что недобродетели приобретают и сохраняются внешними благами, но наоборот, внешние блага приобретают и сохраняются добродетелями. Что счастье в жизни, будет ли оно для людей выражаться в удовольствиях или в добродетели, или в том и другом, сопутствует тем людям, которые в избытке украшены добрыми нравами и разумом, и которые проявляют умеренность в приобретении внешних благ в гораздо большей степени, нежели тем, которые приобрели больше внешних благ, чем это нужно но бедны благами внутренними. 4. Впрочем, и теоретическое рассуждение приводит, очевидно, к тем же самым заключениям. Внешние блага, как своего рода орудия, а всякое орудие, пригодное для какой-нибудь определенной цели, имеет предел. Избыток их неизбежно приносит обладателям их вред или, во всяком случае, не приносит никакой пользы. Всякая жизнь духовных благ, чем более имеется в избытке, тем более оказывается полезным, если вообще можно допустить, что и они представляют собой не только прекрасные, но и полезные. Во всяком случае, мы можем сказать, что очевидно, высшее совершенство предметов, сравниваемых в целях установления превосходства одного из них над другим, стоит в прямом отношении к тому различию между ними, какое мы устанавливаем при исследовании каждого из них в отдельности взятого. Таким образом, если душа и сама по себе, и по отношению к нам, людям, являются более ценной, нежели собственности тела, то, конечно, и самое совершенное состояние их должно быть в таком же соотношении. Далее все это, естественно, желательно для души, и все благомыслящие люди должны их желать именно ради души, а не наоборот, душа ради них. 5. Итак, условимся, что на долю каждого приходится столько же счастья, сколько добродетелей разума и согласованной с ними деятельности. Порокой нам в том божество, которое счастливо и блаженно, не благодаря каким-нибудь внешним благам, но само по себе и благодаря присущим его природе свойствам. В этом и состоит, конечно, отличие счастья от удачи. Внешние блага, не духовные, выпадают на нашу долю благодаря случайности и счастливой судьбе, но нет никого, кто был бы справедливым и воздержанным от судьбы и благодаря ей. Следствием этого положения, вытекающим из тех же самых оснований, является то, что и наилучшее государство есть вместе с тем государство счастливое и благоденствующее. А благоденствовать невозможно тем, кто не совершает прекрасных поступков. Никакого прекрасного деяния ни человек, ни государство не могут совершить, не имея добродетелей разума. Мужество, справедливость и разум имеют в государстве то же значение и тот же облик. Какие они имеют в каждом отдельном человеке, который благодаря причастности к ним и называется справедливым, рассудительным и воздержанным? 6. Пусть предыдущие соображения послужат предисловием к нашему исследованию. Не коснуться их вовсе было бы нельзя, хотя также невозможно подробно рассмотреть все относящиеся сюда вопросы. Это предмет особой дисциплины. Пока будем считать прочно установленным следующее. Наилучшее существование как для каждого в отдельности, так и вообще для государств, есть то, при котором добродетель настолько обеспечена внешними благами, что вследствие этого оказывается возможным поступать в своей деятельности согласно требованиям добродетеля. Возражения, которые могут быть приведены против этого положения, мы в настоящем рассуждении оставим в стороне и рассмотрим их впоследствии, на тот случай, если кого-нибудь не убедят приведенные выше доводы. Глава вторая, один. Остается разобрать, следует ли признать, что счастье каждого отдельного человека и счастье государства тождественны или что не тождественны. Ответ на это ясен, так как, по-видимому, все согласны с тем, что тождественны. Кто полагает счастливую жизнь одного человека в богатстве, тот признает счастливым и целое государство, если оно будет богатым. Кто всего более почитает жизнь тирана, тот готов признать самым счастливым такое государство, чья власть распространяется на очень многих. Кто, наконец, оценивает одного человека в зависимости от присущей ему добродетели, тот будет считать более счастливым более благонравное государство. Два. Но здесь возникают два вопроса, требующие разъяснения. Один — Какая жизнь заслуживает предпочтения, та ли, которая объединяет людей в одном государстве и приобщает их к нему, или, скорее, жизнь чужестранца, стоящего вне государственного общения? И второй, какой государственный строй, какую государственную организацию должна признать наилучшей, ту ли, при которой для всех желательно участвовать в государственной жизни, или ту, при которой это желательно для некоторых, но не для большинства? Ввиду того, что делом политического размышления и рассмотрения является именно это, а не то, что предпочтительно для каждого отдельного человека, в нашем исследовании мы теперь будем заниматься преимущественно рассмотрением второго вопроса, считая его основным. Первый же вопрос отнесем к числу второстепенных. 3. И так ясно, что наилучшим государственным строем должно признать такое, организация которая дает возможность всякому человеку благоденствовать и жить счастливо. Но даже те, которые согласны в том, что всего более предпочтительна жизнь, согласная с требованиями добродетели, спорят, чему отдать предпочтение – политической ли и практической деятельной жизни или такой жизни, которая свободна от всякой внешней деятельности, например, той созерцательной жизни – какую некоторые только и считают достойны философа. Легко видеть, что люди, всего выше ставящие достоинство и честь, почти всегда избирают один из этих двух образов жизни, практически деятельный и философский. Так было раньше, так обстоит дело и теперь. 4. Далеко не безразлично знать, на чьей стороне истина, так как и всякий верномыслящий человек и государство в целом должны, разумеется, сообразовываться с наилучшей поставленной целью жизни. По мнению одних, властвовать над своими ближними деспотически — дело величайшей несправедливости. Властвовать же над ними по-граждански, хотя и не заключая в себе ничего несправедливого, но препятствует счастливому существованию самого властителя. Совершенно противоположно мнение других — Практически деятельная и государственная жизнь только и подходит для мужа, потому что в применении каждой добродетели открывается большое поле деятельности не для частного человека, но только для того, кто занимается общественными и государственными делами. 5. Одни думают так, другие же утверждают, что счастливым являются только деспотический и тиранический вид государственного строя. Затем у некоторых отличительной чертой государственного строя законов является то, что они имеют целью господства над соседями. Поэтому тогда, как в большинстве случаев законы в своей значительной части находятся, так сказать, в хаотическом состоянии, все же там, где они имеют в виду какую-нибудь определенную цель, они все направлены к господству над другими. Как в Лакедемонии на Крите, почти все воспитание и масса законов рассчитаны на войну. Также у всех негреческих племен, достаточно сильных, чтобы иметь превосходство над другими, военная мощь имеет большое значение, например, у скифов, персов, фракийцев, кельтов. У некоторых имеются определенные законы, поощряющие эту добродетель. Например, в Карфагене, где, говорят, считается знаком отличия украшения, состоящие из колец по числу проделанных походов. И в Македонии был в старину закон, в силу которого человек, не убивший ни одного неприятеля, должен был подпоясываться недоустком. У скифов такой человек не имел права во время одного праздника пить из круговой чаши. У воинственного племени иберов – Вколачивают вокруг могилы умершего столько кольев, сколько он истребил врагов. И у других существует многое подобное, отчасти установленное законами, отчасти освещенное обычаями. 7. Правда могло бы показаться при ближайшем рассмотрении весьма нелепым, если бы главная задача государственного деятеля заключалась в изыскании средств властвовать и господствовать над соседями, безразлично, желают ли они этого или не желают. В самом деле, каким образом могло бы считаться задачей государственного деятеля или законодателя то, что само по себе незаконно? Не может быть законным властвование не только по праву, но и вопреки праву, а подчинять, возможно, и вопреки праву. 8. Ничего подобного мы не усматриваем в остальных областях знания. Ни врач, ни кормчий не ставят своей задачи либо убеждать, либо принуждать силой, один – больных, другой – тех, кого он везет. Однако задачей политики большинство людей считают, по-видимому, деспотическое властвование и не стыдится допускать по отношению к остальным людям такие действия, какие по отношению к самим себя они не считают несправедливыми не полезными. У себя они стремятся к справедливой власти, а по отношению к остальным у них о справедливости нет никакой заботы. 9. Если, однако, по природе одним свойственно быть под деспотической властью, а другим не свойственно быть под такой властью, то раз дело обстоит так, нелепо стремиться к деспотической власти над всеми, но можно только над теми, кому свойственно подлежать ей. Ведь для того, чтобы устроить пир или жертвоприношение, нужно устраивать охоту не на людей, а лишь на те существа, которым свойственно быть предметом охоты, а таковыми являются дикие животные, притом такие, чье мясо съедобно. Далее, и совершенно изолированное государство могло бы оказаться счастливым само по себе в том случае, когда его устройство бесспорно прекрасно, коль скоро возможно вообще существование такого государства, политический строй которого не направлен на войну и одоление врагов. Ведь всего этого может и не быть. 10. Отсюда таким образом следует, что нужно заботу о военных делах считать прекрасной, но не высшей главной целью всего, а лишь средством к ее достижению. Законодатель должен стремиться увидеть государством тот или иной род людей и вообще всякое иное общение людей, наслаждающимися благой жизнью и возможным для них счастьем. Конечно, некоторые из устанавливаемых законов будут далеко не одинаковы, и от законодателя зависит предусмотреть, какие меры следует принимать по отношению к каким соседям, если таковые имеются, и каким образом нужно применять каждому подобные меры. Впрочем, вопрос об этом будет должным образом разобран ниже, когда мы будем исследовать, какие цели должен преследовать наилучший государственный строй. Глава 3. 1. Обращаясь к тем, которые соглашаются, что предпочтительнее всего жизнь, связанная с добродетелю, но спорят насчет способов употребления этой жизни, мы должны сказать тем и другим. Одни отказываются от занятия всякой должности, считая жизнь свободного человека совершенно отличной от жизни государственного мужа и наиболее всего предпочтительной. Другие признают последнюю наилучший указывая на то, что невозможно человеку, ничем не занимающемуся, благоденствовать, так как деятельность, направленная на благо, тождественна со счастьем. Мы должны сказать, что и те, и другие в одном отношении правы, в другом неправы. Одни в том смысле, что жизнь свободного человека лучше жизни господина, в том, чтобы иметь дело с рабом, поскольку он раб, нет ничего возвышенного, равно как и в том, чтобы отдавать приказания, касающиеся житейских надобностей, нет ничего общего с прекрасным. Два. Но неправильно считать всякую власть диспотии Ведь различие в господстве над свободными людьми и над рабами не менее важно, чем различие между существом по своей природе свободным и существом по своей природе рабским, о чем достаточно было сделано указание в начале нашего рассуждения. С другой стороны, лишено основания превознесения бездеятельности над деятельностью, так как счастье предполагает именно деятельность, причем деятельность справедливых и воздержанных людей заключает в своей конечной цели много прекрасного. 3. После такого определения кто-нибудь, пожалуй, будет склонен думать, что иметь верховную власть над всем – высшее благо, ибо в таком случае явилась бы возможность совершить наибольшее число прекраснейших дел, так что тот, кто может властвовать, не должен уступать эту власть своему ближнему, но постараться отнять у него власть, не считаясь тем, что отец отнимает у детей, дети у отца, друг у друга. Ведь высшее благо предпочтительнее всего, о благоденствие и является этим высшим благом. 4. Такое мнение, пожалуй, было бы и справедливо, если бы те, кто грабит и совершает насилие, располагали тем, что является самым предпочтительным из всего существующего. Но так как это, пожалуй, невозможно, то и указанное предположение ложно. Ведь нельзя признавать прекрасными деяния того, кто не отличается от других, настолько же, насколько отличается мужчина от женщины, отец от детей, господин от рабов. Тот же, кто приступает к закону добродетели, не в состоянии впоследствии исправить то зло, какое он уже совершил своим уклонением с ее пути. Ведь между подобными друг другу существами прекрасное и справедливое заключается в чередовании, ибо оно и создает равенство и подобие. Неравенство же между равными, различие между одинаковыми, противоестественное, а ничто противоестественное не может быть прекрасным. Поэтому если кто-нибудь превосходит другого в добродетели, окажется в состоянии проявить наилучшую деятельность, то следовать за таким человеком прекрасно, а ему справедливо. Такой человек должен не только обладать добродетелью, но и проявлять способность к деятельности. 5. Если все это так и если счастьем должна считаться благая деятельность, то и вообще для всякого государства, и в частности для каждого человека, наилучшей жизнью была бы жизнь деятельная. Но практическая деятельность не обязательно направлена на других, как думают некоторые. Практическими являются не только идеи, применяемые ради положительных последствий, вытекающих из самой деятельности, но еще большее значение имеют те теории и размышления, цель которых в них самих и которые существуют ради самих себя. Ведь и ту целью является благая деятельность, так что и в этом есть своего рода деятельность. И мы даже говорим в строгом смысле о практической деятельности тех, кто своими мыслями направляет внешние действия. 6. Тем не менее и те государства, которые создаются ради самих себя и предпочитают пребывать в таком состоянии, не должны чуждаться деятельности, и они могут проявлять хотя бы частичную деятельность, потому что между частями государства существует многообразное общение. То же самое можно сказать и о каждом из людей, в отдельности взятом, так как в противном случае едва ли мыслимо было бы допустить благое существование божества и всего мира, у которых нет никакой внешней деятельности, помимо присущей им внутренней. И так ясно, что наилучшая жизнь для каждого человека в отдельности и для всего государства в целом должна быть одной и той же. Глава 4.1. После того, как мы предпослали в качестве введения сказанное выше об остальных видах государственного устройства, представили наше соображения ранее, Пора обратиться к рассмотрению того, что нам осталось исследовать, и прежде всего выяснить, какие требования должны быть предварительно выдвинуты для государства, которое имело бы желательное устройство. Ведь наилучший государственный строй не может возникнуть без соответствующих внешних условий. Поэтому мы вправе выдвинуть много такого рода предварительных условий в качестве желательных, но ни одно из них, разумеется, не должно быть неисполнимым. Я имею в виду, например, вопросы о количестве граждан, о размере территории. 2. Всякого рода ремесленник, например, ткач, кораблестроитель, должен иметь в своем распоряжении материал, пригодный для его работы. И чем лучшего в будет этот материал, тем, разумеется, прекраснее будут и произведения ремесла. Точно так же и в распоряжении государственного деятеля и законодателя должен быть соответствующий и пригодный материал. Первым условием для обеспечения существования государства является совокупность граждан. Возникает вопрос, как велико должно быть их количество, какие они должны иметь природные качества, точно так же, какого размера должна быть территория и каковы должны быть ее свойства. 3. Большинство полагает, что счастливое государство должно быть большим по своим размерам, но, если даже это мнение справедливо, все же они не понимают того, какое государство является большим и какое – небольшим. Величину государства они измеряют количеством его населения. Но скорее нужно обращать внимание не на количество, а на возможности. Ведь и у государства есть свои задачи, а потому величайшим государством следует признать такое, которое в состоянии выполнить эти задачи наилучшим образом. Так Гиппократа можно назвать большим как врача, а не как человека по сравнению с другим, отличающимся от него более высоким ростом. Четыре. Но если даже мерилом должно считаться количество, все же нельзя руководиться при этом случайным количеством, ведь в государствах неизбежно имеется большое число рабов, также митеков и иноземцев, но следует принимать в расчет только то население, которое составляет часть государства и является его существенной принадлежностью. Избыток такого рода населения действительно служит признаком большого государства, а то государство, в котором много ремесленников, но мало тяжело тяжеловооруженных, нельзя считать государством большим, ведь ни одно и то же большое государство и многонаселенное. 5. Опыт подсказывает, однако, как трудно, чтобы не сказать невозможно, слишком много населенному государству управляться хорошими законами. По крайней мере, мы видим, что все те государства, чье устройство слывет прекрасным, не допускают чрезмерного увеличения своего народонаселения. Это ясно и на основании логических соображений. Ведь закон есть некий порядок, благозаконие, несомненно, есть хороший порядок, а чрезмерно большое количество не допускает порядка. Это было бы делом божественной силы, которая скрепляет единство и этой Вселенной. 6. Прекрасные обыкновенно находят свое воплощение в количестве и величине. Поэтому и то государство, в котором объединяются величина и указанный выше предел, неизбежно является прекраснейшим. Однако же и для величины государства, как и всего прочего, животных, растений орудий, существует известная мера. В самом деле... Каждый из них, будучи чрезвычайно малым или выдаваясь своей величиной, не будет в состоянии осуществлять присущие ему возможности, но в одном случае совершенно утратит свои естественные свойства, в другом придет в плохое состояние. Так, например, судно в 1,5 не будет вообще судном, равно как и судно в 2 стадии. Судно, доведенное до определенных размеров, будет совершать плохое плавание в одном случае из-за малых размеров, в другом из-за чрезмерных. 7. Равным образом и государство с крайне малочисленным населением не может давлять себе, а государство есть нечто самодавлеющее. Государство с чрезмерно большим населением, правда, является самодавлеющим в отношении удовлетворения насущных потребностей, однако же оно скорее племенная единица, нежели государственная, так как ему нелегко иметь какое-либо правильное устройство. Действительно, кто станет военачальником такого до чрезвычайных размеров возросшего множества, кто будет глашатым, если он не обладает голосом Стентера? Отсюда следует, что в своем первоначальном виде государство должно заключать в себе такое количество населения, какое было бы прежде всего самодавлеющим для устройства благой жизни на началах политического общения. Возможно, и такое государство, которое, превосходя первое по количеству населения, будет больше его, Но, как мы уже указали, это увеличение населения не должно быть безграничным. А какова граница избытка населения, легко усмотреть, исходя из действительного положения дел. Деятельность государства распределяется между властвующими и подчиненными. Задача первых – давать распоряжение выносить судебные решения. Для того, чтобы выносить решения на основе справедливости, для того, чтобы распределять должности по достоинству –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 Сверх того, и иноземцам, и МИТЭКам легко присваивать себе права гражданства, так как нетрудно проделать это незаметно именно вследствие избытка населения. Таким образом, ясно, что наилучшим пределом для государства является следующий. Возможно, большее количество населения в целях самодавляющего его существования, при том легко обозримое. Вот как мы определяем величину государства.